Глава 11 Полин. Мы Мыс Кавалерия был поистине волшебным местом. Нет, все, где мы были до этого, оставляло в моей душе неизгладимый след, радовало глаз, заставляло меня мысленно вопить от восторга. Но именно здесь, где не было ничего, кроме бескрайнего моря, с бурлящими волнами, высоченных голых скал и белого маяка на них, я чувствовала какое-то теплое умиротворение и спокойствие. Даже Натан за ужином был каким-то притихшим. А сидя за столом в кокпите, мы вовсе разговаривали вполголоса И как будто медленнее обычного. Но уже ночью, когда солнце давно село, и мы разошлись по каютам, что-то неуловимо изменилось. Я словно замерзла. Лежа в своей кровати, сквозь небольшой стеклянный люк над головой, я наблюдала за пролетающим надо мной лучом света и думала. Думала о своей жизни и одиночестве. Оно меня никогда особо не тяготило, тем более если учесть то количество людей, с которыми мне приходилось постоянно встречаться на работе. Там, дома, во Франции, одиночество казалось мне спасением, способом побыть наедине с самой собой, услышать собственные мысли о нежелании или претензии чужих людей. Но здесь, в мягкой постели, на яхте, у этого совершенно особенного мыса, крохотного островка посреди Средиземноморья Я почему-то слишком остро ощущала, что я одна. Совсем. Мамы давно не было. Отец еще много лет назад перестал быть близким человеком. Друзья уже даже не звонили, устав от моей вечной работы и невозможности участвовать в их посиделках. А маник С ней просто было весело и удобно. Мы могли проболтать несколько часов подряд совершенно на любую тему, но никогда не затрагивали эмоции и не могли подарить друг другу хоть капельку человеческого тепла. Меня никогда это не смущало. Мы действительно были лучшими подругами, но все это как будто было не то. Именно здесь и сейчас меня буквально накрыла нехватка того самого тепла, которое мог подарить мне родной человек. Хотелось просто... Горько хмыкнув и отмахнувшись от этих идиотских мыслей, я поднялась с кровати, натянула бриджи и футболку, в которых была вечером, и вышла на палубу. Еще один плюс путешествия на яхте. Всего пара шагов, и вот оно море, способное безмолвно выслушать и напитать тебя силой. Вокруг гулял легкий ветер, заставляя кожу голых рук покрываться мурашками. Обрызги волн, набегающих на один борт катамарана, доставали до панорамных окон салона, оставляя на них поблескивающие капельки. Подойдя на нос, я села с другой стороны прямо на палубу и свесила босые ноги вниз облокачиваясь на тонкий лиэр и смотря прямо на маяк. Здесь было хорошо, спокойно, уютно и одиноко. Все как я любила. Да и к черту все это человеческое тепло. Меня устраивало. Мне нравилась моя жизнь. Такая, какой она была. Особенно работа, ставшая причиной моего одиночества. Любовь к ней с лихвой перевешивала все остальное. Просто порой накатывала. Видимо, иногда нужно было погрузиться во все это чтобы в очередной раз взвесить все «за» и «против» и снова пойти дальше, в очередной раз придя к тому же самому выводу. «У меня была прекрасная жизнь, наполненная только тем, что мне действительно было нужно. Я надеюсь, это последний раз, когда ты ночью одна выходишь на палубу». Раздался надо мной злой голос, а через несколько секунд Ната напустился рядом, точно так же свешивая ноги за борт. Я, непонимающе обернулась на него, а мужчина протянул мне небольшую горячую чашку, держа такую же в другой руке. «Китайский чай. Почему это?» Втянув носом крепкий, терпкий запах, я заглянула в строгие зеленые глаза, понимая, что ошиблась. Он не был зол, просто серьезен. Слишком серьезен для человека, которого я привыкла видеть взбалмошным весельчаком. Сейчас он словно стал на несколько лет старше потому что ты можешь случайно упасть за борт, стукнуться о него головой и захлебнуться. И ни я, ни Лиам этого не увидим, чтобы вовремя вытащить тебя». Натан перевел взгляд на море и сделал глоток из своей чашки. А я нахмурилась, грея пальцы о тёплую керамику. Я бы и не подумала об этом, относясь достаточно легкомысленно к вот таким вот ночным вылазкам. Но то, как мужчина сказал это, не оставляло мне ни единой возможности ослушаться его. Поднеся кружку к губам, я снова вдохнула приятный густой аромат, а потом и попробовала сладковатый чай с легкими фруктовыми нотками. «Ммм, так вот почему ты такой пряный». Улыбнувшись, я облизнула губы, почувствовав на языке яркое послевкусие и вспомнив поцелуй Натана на тем утром. Мужчина хмыкнул, а морщинка на его лбу разгладилась, но он ничего на это не ответил. Просто смотрел куда-то далеко в море, и казался мне совершенно незнакомым. Как будто я никогда раньше его и вовсе не видела. «Ты во мне дыру прожжёшь», — через время спокойно произнес он, отставляя свою пустую чашку в сторону. «Прости, просто непривычно видеть тебя таким». Я отвернулась, только сейчас, понимая, что и правда, словно зависла, рассматривая его. Наатан же снова хмыкнул, разворачиваясь ко мне лицом, и поднял одну ногу на палубу подгибая ее к себе и опуская ладони на щиколотку. Теперь он буравил меня взглядом и молчал. Но, к своему удивлению, я не чувствовала от этого никакого дискомфорта. А потом он просто притянул меня к себе за талию, укладывая спиной на свою грудь и мягко обхватил руками, кутая в объятиях. Хоть бы плед взяла, если собиралась просидеть здесь полночи. И только сейчас, ощутив тепло его тела, я поняла, что действительно мелко подрагиваю. В его же руках я даже не чувствовала гуляющий вокруг ветер. Мужчина поглаживал мои плечи, пробравшись пальцами под короткие рукава футболки, но не предпринимал никаких попыток проникнуть глубже. Во всем этом вечере в принципе не было ни намека на сексуальный подтекст, который он обычно вкладывал в каждое свое действие или слово. А я расслабилась, просто наслаждаясь его компанией и минутами тишины. Просто два человека, ничем друг с другом не связанных, практически незнакомых. Просто сидели на носу яхты посреди Средиземного моря, просто молчали под испанским небом. Закрыв глаза, я попыталась представить, как бы мы выглядели со стороны. Если честно, я бы хотела иметь такую фотографию, чтобы повесить ее на стену в своей спальне. Большую и обязательно темную, где были бы различимы лишь силуэты и яркий луч белого маяка, прорезающий ночной полумрак но несущий в себя какое-то спокойствие и умиротворение, как и эти мгновения, проведенные с таким неожиданным Натаном. В мои мысли ворвался крик чаек и приглушенный мужской смех. Я открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого утреннего света, падающего сквозь окна моей каюты. Либо я даже не заметила, как уснула вчера, и Нат отнёс меня сюда, либо же все, что было ночью, мне просто приснилось. Но нет, когда я откинула одеяло и встала, убедившись, что полностью одета, от моих волос и футболки едва уловимо пахло морем и чем-то цветочно пряным. Значит, точно не приснилось. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Да уж и правда, удивительное место этот мыс кавалерии. После завтрака, искупавшись в бодрящей воде северного побережья, мы выдвинулись обратно в сторону Барселоны, где завтра должен был состояться праздник Сан-Хуан любимое событие летнего сезона всех испанцев. И мы тоже не собирались его пропускать. Я специально планировала свой отпуск на эти дни, чтобы посмотреть на это грандиозное действие. Мужчины снова поделили между собой вахты, но большую часть дня все равно вдвоем управляли яхтой. Лиам стоял у штурвала, но веревки они тянулись с одинаковым усердием и азартом, то и дело потрунивая друг над другом или шутливо переругиваясь. Натан же вернулся к своему вызывающе-беспечному расположению духа, нахально подмигивая мне, стоило нам встретиться взглядами. Словно этой ночи действительно и не было. Да и я, еще только проснувшись утром, поняла, что мне снова хочется беззаботно веселиться и наслаждаться жизнью, не думая ни о чем. Разве что о терпко-пряных губах, с которых не сходила дьявольски обаятельная лукавая улыбка. Губах, которые слишком давно не прикасались к моим собственным губам. «Губах, которые... Твою ж мать, Полин!» Мысленно простонала я, когда поняла, что уже несколько минут буквально пялюсь на Натана, стоящего ко мне лицом с туго натянутой веревкой в руках. И, видимо, тот тоже это заметил, насмешливо выгибая бровь. Перекинув летящие на ветру волосы на одну сторону, я вернулась к своей книге, которую читала лежа на крыше кокпита, и постаралась снова вникнуть в сюжет иначе мои мысли опять завели бы меня куда-нибудь в неправильное русло. Ближе к ночи, когда мужчины поменялись, спустив паруса, чтобы идти только под одним мотором, и Натан встал за штурвал, я снова забралась на крышу кокпита. Это стало, пожалуй, моим самым любимым местом на всей яхте. Мне нравилось просто лежать здесь на мягких подушках или сидеть, спустив ноги на ступеньки и облокотившись на перила. Чувствовать ветер, смотреть на море или ночное небо. Натан и Лиам обсуждали, куда лучше двинуться после Барселоны. А я, не сильно вслушиваясь, пила прохладное белое вино, наслаждаясь их такими разными, но одинаково приятными моему слуху голосами. В тишине ночи они словно вводили меня в транс, как звуки индейских напевов у костра. «Значит, решили», — Лиам удовлетворенно размял плечи, допивая свое вино. Сначала Майорка, а потом Ибица. «Ну, конечно, как всегда», — Натан хмыкнул, наигранно скривившись. «Сначала культурное мероприятие, а клубный отдых под конец. Если останется время. Ты думаешь, я собираюсь затащить тебя на Майорку на оставшиеся три недели?» Рассмеявшись, Леом хлопнул друга по плечу. «Максимум дней пять. Оттуда до Ибицы рукой подать. Все, я спать. Завтра насыщенный день. Полин, ты идешь? Он повернулся ко мне и накрыл мою голую коленку теплой ладонью, привлекая внимание. И я вздрогнула, переводя на него взгляд. «Что?» Я спросил: «Ты спать собираешься? Завтра весь день проведем на ногах». Нотки заботы и мягкие интонации его грубого голоса обезоруживали. Но, улыбнувшись мужчине, я отрицательно качнула головой. «Посижу немного, если над не против моей компании. Хочу допить». Я приподняла свой наполовину полный бокал. «Да и сон пока не идет. «Да и Над будет только рад», — хохотнул Натан, подмигивая мне из-за плеча друга. «Тогда спокойной ночи». Каре глаза опасно полыхнули, обещая мне неминуемую расправу, словно мой отказ относился к совсем другому, безмолвному приглашению. А я закусила губу, пытаясь стряхнуть с себя какое-то гипнотическое состояние, в которое он погрузил меня такой простой и обыденной фразой. «И тебе».